Г. Гармония. Греческая гармония. Согласие, стройность, соразмерность. Философско-эстетическая категория, означающая оптимальное взаимосоответствие частей внутри целого и соразмерность частей и целого, слияние различных компонентов объекта в художественном единстве. Гармония Одна из наиболее существенных характеристик красоты и прекрасного основной критерий совершенства. Гедонизм в искусстве от греческого хедоне удовольствие. Взгляд на искусство как на источник удовольствия, эмоционального наслаждения, при практическом игнорировании других его достоинств и функций. Гедонизм предполагает тенденцию ограничивать художественное творчество в его непосредственной чувственной стихии, основные мотивы и высшую цель искусства сводить к так называемому эстетическому кайфу. Генеративное искусство, от латинского generare, порождать, производить. В широком смысле искусство, творимое с помощью новейших технологических средств, прежде всего компьютерной техники. Так называемое машинное творчество не сводится только к вспомогательным действиям, к кибернетическому конструированию элементов формы. Сторонники генеративного искусства разрабатывают и осуществляют программы и алгоритмы всех компонентов творческого процесса, включая смысловые, концептуальные, образно-художественные, Как направление, генеративное искусство связано с информационной эстетикой и теорией знаковых систем, семиотикой. Наибольшее распространение получило в современной архитектуре, графике, музыке, кино. Гениальность. От латинского genius. Гений, покровитель. Добрый дух. Античный аналог ангела-хранителя. Наивысшая степень проявления творческих сил человека, его художественного таланта. Гениальность связана с созданием качественно новых, уникальных творений, открытием ранее неизвестных путей творчества, произведением и утверждением новых художественно-эстетических ценностей. Исключительность гения в его радикальном новаторстве, наиболее ярком творческом выражении своей эпохи. Через него природа дает искусству правила, кант. В психологической основе гениальности предельно обостренная интуиция, богатейшее воображение, высокая интенсивность вдохновения. Сущность гениальности издавна служит предметом споров. Она представляется непостижимым божественным даром, спонтанным и обычно отклоненным от нормы, сочетанием психобиологических факторов, закономерным ответом на социокультурный так называемый заказ времени и так далее. Наиболее убедительны разносторонние комбинированные, так сказать, подходы. Герменевтика от греческого hermeneutikos разъясняющий, растолковывающий. Наука перевода, расшифровки и толкования текстов, первоначально древних, библейских, античных и тому подобное. В современном искусствоведении и художественной критике герменевтика сближается с интерпретацией, но имеет собственные принципы и методы, ориентированные преимущественно на исследование художественно-эстетических значений и смыслов, в поле действия герменевтики, так называемый перевод подсознательного в творчестве автора в сознательное, воссоздание в художественном творчестве целого на основе изучения частей, сопоставление разнокультурных смыслов в их диалоге, анализ понимания и значения произведений искусства в разные периоды их исторического бытования и так далее. В отличие от объяснения, характерного для естественных наук, герменевтическое, так сказать, понимание, по мнению ряда исследователей, направлено к душевно-духовному переживанию объекта изучения. Героическое От греческого «хероос» – «герой». Эстетическая категория – одна из форм проявления возвышенного. Героическая – раскрывает ценностный смысл выдающихся по своему значению поступков и действий, требующих от человека или группы людей, отдельных социальных слоев или целого народа, высшего напряжения духовных и физических сил, мужества и самоотверженности. Героическое проявляется в условиях жесткого выбора, при разрешении острых, непримиримых противоречий. Этот выбор нередко оплачивается наивысшей ценой, ценой жизни. При отказе столкновения высоких идей и бескомпромиссного противостояния героизм обычно сближается и раскрывается через трагическое. Гипербола Гиперболизация От греческого гипербола – перевес, чрезмерность, способ художественного обобщения, опирающийся на преднамеренное, подчеркнутое преувеличение каких-либо свойств, реальных особенностей явления, характера или процесса. Гипербола, как правило, нарушает плоское правдоподобие, но является при этом одним из наиболее сильных выразительных средств во всех видах художественного творчества. Гипербола чаще всего связывается с такими жанрами, как сатира, шарж или карикатура, в которых определенные черты объекта заостряются до предела. Вместе с тем приемы гиперболы, применяемые с разной степенью интенсивности, помогают сконцентрировать... ярко высветить те или иные качества отражаемого мира в любой форме творческого акта. Без них, строго говоря, невозможна художественная образность как таковая. Противоположность гиперболе – литота. Гиперреализм. Английский «hyperrealism» – сверхреализм. Модернистское течение в современном изобразительном искусстве – Сложившаяся в США на рубеже 60-70 годов. Отличительная особенность подчеркнута натуралистичная, предельно точная и тщательная манера письма, имитирующая фотоизображение. В соответствии с фотоэстетикой гиперреалисты пишут свои работы под документальный или так называемый репортажный снимок. как бы застающий натуру врасплох. Отсюда так называемая неорганизованность сюжета, случайность композиции, отказ от образного обобщения, эмоциональная нейтральность, преимущественная обыденность, заурядность лиц и событий. Другое название гиперреализма – фотореализм. Глобализация Французский и английский – globalization, от латинского – globus, шар, понимаемый как земной шар. Процесс становления и распространения в мировом масштабе ряда – преимущественно западных, научно-производственных, экономических, информационных, правовых, ценностных и других подходов и технологий – определяющих возможность достижения относительно единых, сходных условий существования и функционирования сообществ, развивавшихся в различных исторических условиях и живущих в соответствии со своими специфическими традициями. Глобализация как основа практически неизбежного формирования общечеловеческой, планетарной, цивилизации – осознанно на рубеже XX-XXI века вместе с появлением реальных к этому предпосылок. Отношение к глобализации в мире весьма неоднозначно. Особенно противоречивы оценки, касающиеся будущего общемировой культуры, в том числе художественной. Здесь наиболее контрастны две версии. По одной из них – Существует опасение нивелировки и общего выхолащивания безлично уравнительной культуры при гибели культур национально-этнических, другая наоборот, предполагает интенсивное развитие последних при неискоренимой приверженности их носителей к проблемам собственной идентичности. Однако есть основания полагать, что эти крайности, засилье так называемой вненациональной планетарной монокультуры, равно как и утверждение в будущем безграничного мультикультурализма, одинаково нереальны. Более вероятно развитие событий в русле исторически утвердившейся практики дистрибутивного сопряжения различных культурных полей, при утверждении превалирующих. Такой ход – предполагает достаточно длительное и органичное бытование большинства представителей мировых регионов в двух или нескольких культурных слоях. Так называемых общих и так называемых своих. Готика. Итальянской готико, готской, то есть варварской. Неточный негативно окрашенный ренессансный термин, обозначивший предшествующее искусство. Исторически масштабное направление искусства, отразившее философию и идеологию европейского средневековья и воплотившееся в оригинальных цельных формах большого стиля. В середине XII века заостренная величественно устремленная ввысь готика, пришла на смену романскому стилю и доминировала во многих странах Европы вплоть до рубежа XV-XVI веков, когда почти повсеместно было вытеснено искусством возрождения. Тесно связанное с религиозно-культовой практикой, преимущественно католицизма, готическое искусство несло в себе черты иррационализма, символика аллегорической условности, духовной экстатичности. Составив основу церковной, рыцарской, средневеково-городской культур, готика стала, по сути, стилем и образом жизни значительной части феодального общества. Выделяемые в развитии готики фазы – ранняя, зрелая, высокая и поздняя, так называемая «пламенеющая», отражают общее движение готического искусства – от суровой уравновешенной монументальности к все более легкой, так сказать, полетной ажурности, декоративной игре объемами и ритмами. После ухода средневековой готики с мировой арены художественная культура разных стран еще возвращалась к готическим идеям, формам и образам, особенно в эпоху романтизма. Стилизация готики, прежде всего, неоготика – получила распространение в середине XIX – начале XX веков. Ее рецидивы встречаются и в наши дни. Графика Греческое «графике» – письмо, чертеж, рисунок. Вид изобразительного искусства, основу которого составляют так называемый «живой рисунок» карандашом, углем, тушью, пером и кистью. и печатно-воспроизведенные работы различного рода гравюры. К графике нередко относят также акварель, гуашь, пастель. Основные выразительные средства графики – линеарного свойства, контурная линия, штрих, силуэт, пятно, возможно, цветовое, в контрасте с фоном, обычно воздухом белого листа. Фаворской. Графика делится на станковую, имеющую самостоятельное художественное значение, например, стамп, книжно-журнальную, иллюстрации, оформление печатных изданий, прикладную, филателия, этикетки, экслибрисы и плакатную. Графикой называется также совокупность средств и особенностей той или иной письменности. В основном начертание букв и иероглифов, так называемая латинская графика, так называемая арабская графика. Грация грациозность, грации, Латинская граяе, древнеримские богини красоты, юной прелести; разновидность прекрасного, означающая красоту, утонченную пластичность движения. Грация предполагает естественную непринужденность, отсутствие нарочитости, в противном случае изображение или поведение воспринимается как манерное. В искусстве словом «грациозное» нередко обозначают определенные свойства художественной формы, линии, мелодии, композиции, образа в целом. В подобных случаях более оправданно обращаться к родственному понятию «изящное» – «изящность». «Гротеск» – от итальянского «гротеско» – «пещерное», то есть «непонятное», «причудливое». Термин употребляется в двух значениях. Первое. Особый способ выражения комического – при котором образность достигается причудливым, контрастным сочетанием реального и фантастического, правдоподобного и карикатурного, прекрасного и безобразного. Гротескные образы обычно гибридны, химерны, чаще всего они обобщают явления и отношения, достойное осуждение, негодование, презрения и рассчитаны не столько на смех, сколько на осмеяние. В арсенале гротеска элементы и приемы сатиры, сарказма, фарса в ряде случаев расценивается как жанр. Второе. Вид орнамента, причудливо сочетающий декоративно-растительные мотивы с человеческими и звериными, часто фантастическими масками. Гуманизм. От латинского «humanus». человеческой, человечной. Система воззрений и подходов, ставящая человека со всей суммой его духовных и материально-физических потребностей в центр жизненных интересов, понимающая его как точку отсчета для всего сущего. Шиллер. Гуманизм исходит из признания ценности человека как личности, его право на свободное развитие и проявление своих способностей, утверждение блага человека как критерий оценки общества и общественных отношений. Идеи гуманизма, отраженные художественным творчеством, имеют длительную историю. Смотрите, эпос, народное творчество, античность. Однако их общественно-философское осмысление и оформление – связанное с реальным становлением буржуазного индивидуализма, относятся к эпохе Возрождения. Тогда же эти идеи были программно восприняты художественной культурой и определили идейно-эстетический облик многих выдающихся произведений. Века развития гуманизма в лоне искусства, на практике он нередко сводится к человеколюбию, дали повод ряду исследователей считать гуманизм атрибутам искусства как такового. Вне идеологии гуманизма невозможно создать значимых художественных произведений. С другой стороны, кризисные явления новейшего времени подводят некоторых авторов к дискуссионной мысли о том, что гуманизм – так называемая очередная утопия человечества. Основным классическим принципом гуманизма – исторически противостоят догматы различных религиозно-богословских направлений. Восприятие человека как центра вселенной и средоточия любви греховно и постулаты социалистической мысли, которая отвергает индивидуалистическую концепцию личности как ущербную, так называемый абстрактный гуманизм, и утверждает верховенство классового гуманизма,